Глава вторая. Власть и заслуги. Невозможно одновременно получить две выгоды. Верным можно быть только кому-нибудь одному. Если не отказаться от маленьких выгод, никогда не получишь большие. Если не отказаться от верности малому, никогда не придешь к верности большому. Поэтому самый большой враг большой выгоды – Это малая выгода и препятствие верности великому у верности малому. Поэтому мудрец отвергает малое и берется за большое. Некогда царь Гуан из Чу сражался с дзинским лигуном при горной гряде янь. Чуские войска потерпели поражение, сам царь Гуан получил ранение. Участвовавший в сражении военачальник Цзыфань, почувствовав жажду, потребовал питье. Его слуга Яньгу схватил просовое вино и подал ему. Дзыфань тогда выругал его. Забери это, это же вино. Яньгу ответил: Да нет, это не вино. Дзефань заорал, говорю: убери это, вино это. — Да нет, это не вино, — настаивал Яньгу. Цзыфань тогда опять взял у него кувшин и стал пить. А поскольку он по характеру был большим любителем выпить, почуяв вкус вина, он уже не мог оторваться от кувшина, пока не напился пьяным. Когда сражение уже подходило к концу, Гуан решил попытаться атаковать еще раз и собрал военный совет. Послал за Дзефанем. Тот отговорился тем, что у него плохо с сердцем. Тогда Гуан сам вскочил в колесницу, чтобы лично проведать его. Когда он вошел в шатер, он почувствовал сильный запах вина и, отвернувшись, сказал «В сегодняшнем сражении сам я, несчастный, был ранен, поэтому все мы полагались на приказы военачальника». А он оказывается был в таком виде. Это означает забыть алтари земли и проса, царство чул и не думать о его войске. Поэтому мне несчастному и не удалось повернуть в ход сражения. И он повелел отвести войска с поля боя от казнить и голову его выставить на всеобщее обозрение. Когда слуга Яньгу подавал вино Дзефанию, он, конечно же, и не думал напоить его пьяным. Его действия были продиктованы верностью. Но сложилось так, что верность эта обернулась для его господина гибелью. Поэтому говорится «малая верность – враг большой». Некогда Сяньгун из Дзинь послал Сюньси попросить у царства Юй разрешение на проход через его территорию, чтобы нанести удар по царству Го. Сюньси сказал, прошу вас разрешить мне одарить юйского гуна Яшмой из Чуйдзи и упряжкой лошадей, чтобы можно было обратиться к нему с просьбой о предоставлении права прохода. Тогда уж мы точно добьемся необходимого согласия. Сяньгун сказал: Между прочим, Яшма из чуидзи сокровище, доставшееся мне в наследство от прежних правителей нашего дома. А дзвечанский выезд самый лучший у меня несчастного. Что будет, если там примут наши дары, а права прохода войскам не предоставят? Сюнь отвечал «О нет, думаю, если они откажут нам в проходе, то они не примут и наши дары. Если же возьмут и разрешат проход, то это будет все равно, что из одной сокровищницы переложить в другую, что из одного стойла переставить в другое, так что вам не стоит ни о чем беспокоиться». Сянь Гун согласился на это и послал Сюнь Си с упряжкой коней из Сюйчань для вручения дара царству ей, а также Яшму из Чуйдзи с просьбой о проходе для нападения на Го. Юй Гун принял сокровища и коней и хотел дать разрешение, когда Гун Джидзи стал его увещевать. Нельзя давать разрешение. Царство Юй и Го зависят друг от друга, как колеса зависят от повозки. Колеса присоединены к повозке, но и повозка опирается на колеса. В этом и заключается сила Юй и Го. В старину говорили, если отрезать губы, то будут стыть зубы. Так вот, гарантия от гибели Го заключена в существовании ей, как и гарантия от гибели Ей заключена в существовании Го. Если предоставить право прохода, то утром погибнет Го, а вечером за ним последует и Ей. Каким же образом можно предоставлять им это право? Но Юйский Гун не послушал его и право прохода предоставил. Сюньси уничтожил в ходе кампании Ко, а на обратном пути предпринял поход на Юй и также его покорил. С яшмой в руке и ведя в поводу коней, он явился для доклада. Сяньгун весело сказал, яшма, как прежняя, только зубы у коней стали несколько длиннее. Поэтому и говорится, малая выгода препятствует большой выгоде. Государство Джуньшань владело областью Сую. Джибо хотел пойти на эту область походом, но к ней трудно было подступиться. Тогда он отлил огромный колокол, так что перелозить его можно было только на повозке с двойной шириной оси. Тогда правитель Сую решил срыть горные кряжи и засыпать глубокие распадки чтобы колокол могли к нему доставить. Тогда Джиджань Манджи стал его увещевать. В Шидзине говорится, держись единого принципа, тогда лишь упрочишь царство. На основании какого же принципа мы должны принимать подарки от Джибо, что он за человек, алчный и вероломный. Он, конечно же, собрался на нас напасть. Да не может пройти по существующим дорогам. Поэтому он и сделал огромный колокол, который только на повозке двойной ширины может быть доставлен вам в дар. Ныне вы хотите срыть горные кряжи и засыпать распадки, чтобы заполучить этот колокол. Но вслед за ним придет и их войско. Его не послушали, и через некоторое время он вновь стал увещевать. Тогда правитель сказал: "Крупная держава хочет сделать нам приятное, а ты противишься этому. Это плохой знак. Лучше оставь меня в покое". Джиджан Манджи сказал: "Для подданного отказаться от верности и преданности преступление. Но если честного и преданного не слушают, то он имеет право удалиться". Потом он сузил колесную ось на своей колеснице и пустился в путь. На седьмой день после его прибытия в Вэй царство Сую пало. Здесь взяло вверх желание обладать необыкновенным колоколом, поэтому речи, направленные на сохранение безопасности царства Сую, не были услышаны. Невозможно оставить без внимания вопрос о том, что побеждает при слушании различных советов, ибо самое главное – это чтобы побеждали лучшие из советов. Чань Гудзюнь повел войска Пяти Царств на борьбу с Ци. Ци тогда послала военачальника Чудзы, чтобы он встретил войска всей Поднебесной на реке Цзи. Цийский Иван желал начать сражение немедленно и послал человека, чтобы тот пристыдил и унизил Чудзы в таких словах. Если не вступишь в сражение немедленно, будет конфисковано все твое имущество, а могилы предков разрыты. Чудзы был огорчен этим известием и возжелал поражения войск Цы. Он направил свои войска на войска, всех держав Поднебесной, а когда они вошли в соприкосновение, дал сигнал к отбою, повелел войскам отойти, и они бежали с поля боя. Войска Поднебесной нанесли им поражение, а сам Чудзы бежал на одной единственной колеснице неизвестно куда, и больше никто о нем ничего не слыхал. Все же Дадзи повел остатки разбитых войск, и ему удалось их собрать у ворот Циньчжоу, столицы Ци. Однако ему нечем было их наградить, и он послал нарочного, чтобы тот попросил золота у цыского Вана. Циский царь пришел в негодование. «Ах он ничтожество, откуда я возьму ему золото?» Когда же началась война с племенами Янь, он потерпел большое поражение. Дадзы был убит, циский царь бежал в Цюй, а яньцы на плечах бегущих ворвались в столицу и переругались из-за золота, которым полна была сокровищница в Майтане. Вот так, пожалеешь малое, потеряешь большое.